«Мэй, отыщем чары ночью снежной». Меньше всего Николас хотел работать в зимние праздники. Но преступники как-то забыли поинтересоваться его мнением на этот счет. Расчет был в том, чтобы остаться дежурным дознавателем в управлении. Пока большая часть сослуживцев готовилась к ночи хрустального бала, паковала подарки для детей, традиционные еловые веточки и бутылки алкоголя для взрослых, на работе оставались неженатые и незамужние коллеги, чтобы провести непыльные дни, за которые обычно ничего не происходило. Оставаться дома не хотелось, работу свою Николас любил, на праздники все равно отправлялся в гости. Да и глава управления Джозеф Госланн, Справедливо заметил. «Лучше дежурь, а то молодой еще, горячий. За какой-нибудь дамой приударишь и ввяжешься в дуэль». Николас, разумеется, изобразил оскорбленную невинность. Ведь все знают, что дуэли запрещены. Но спорить не стал, в очередной раз подумав, что его начальник — мудрый человек. Вот так Николас и оказался в своем кабинете в одиночестве за три дня до Хрустального бала, знаменовавшего собой самую длинную ночь в году. Напарник линард готовился к празднику с семьей. Да и в целом в управлении дознавателей было тихо. Что очень устраивало Николаса, ведь он решил дописать поэму. Уже успел пару раз начать заново, Но в целом итоговый результат находил довольно сносным. Будет, что зачитать на следующем салоне искусств у леди Уэлтер. Пускай, как поэта Николаса, знали гораздо меньше, чем дознавателя, но рифмы и образы он любил. Николас как раз складывал бумажные самолетики из листов с неудавшимися фрагментами стихов, когда в дверь постучали, и на пороге возник Артур Уэйн. Мальчишке было тринадцать. Он был сыном Уэйна из отдела запретных артефактов с мест преступлений и подрабатывал посыльным в свободное от учебы время. «Поступил сигнал, лорд Хагроуф», — сообщил мальчишка. «Стоило выпрямиться, важно кивнуть, попросить доложить. Но чего Николас терпеть не мог, так это официальные мишуры» поэтому не убрал ноги со стола и запустил бумажным самолетиком в Артура, спрашивая «Запрещенка или аристократы?». К чести юнца самолетик он поймал и даже сохранил благопристойный вид. Правда, тут же озорно улыбнулся. «И то, и другое». Николас горестно вздохнул. Дознаватели либо занимались делами, связанными с запретной магией, Либо с деликатными вещами, касавшимися дворян. То и другое одновременно сулило большие проблемы. Очень большие. Что подтвердил отсутствующий кусок дома? С унынием Николас стоял в гостиной особняка лорда Макроува и кутался в шерстяное пальто. Зима в Кинкардине всегда была теплой. Но сейчас в воздухе кружились снежинки, сквозь пролом в стене и крыши опадая на роскошные мильские ковры и мебель с подпаленной обивкой. Но интерьер комнаты пострадал меньше, чем можно было подумать. Только в части, выходящей во внутренний сад, там дыра топорчилась раскрошенными камнями, около которых уже ползал Питер Милл. Он тоже оставался дежурным в управлении и приехал раньше Николаса. Конечно, он-то, как артефактолог, попросту оценит, что произошло, а разбираться с этим дальше дознавателем, конкретно Николасу». «Ну что?» — уныло спросил Николас, не вытаскивая рук из карманов. «В дознавательском экипаже не было тепловых чар. Рассчитывал хоть в доме Мокрова погреться. Кто же знал, что здесь не будет стены?» То есть ее нижняя часть еще оставалась, а вот на высоте человеческого роста и выше зияла дыра. Питер разложил перед ней зачарованные камни и измерял сложными приборами место, где падали снежинки. У Николаса буквально чесалось между лопаток. Вдоль спины к мундиру дознавателей пришивался змеиный позвоночник, и на каждый позвонок вешались собственные чары. Сейчас реагировали те, что обозначали чужую магию. Уж, конечно, Питер ее использовал. Прискорбно, — констатировал Питер и поправил очки. Его слова не прибавили Николасу энтузиазма, и он обреченно вздохнул. Насколько? Пока не могу сказать точную силу удара, но стена взорвалась изнутри. На полу ничего нет, значит, не ритуал. «Скорее, артефакт. Определенно запрещенный». Смотря на разрушенный дом, Николас хорошо понимал, почему эти чары считаются запретными. «Если бы такой артефакт сработал в толпе...» «Нет, не просто так. Магия строго регламентировалась. Хотя слишком уверенно Питер заявлял о запрещенке. Внутри Николаса заскреблось нехорошее предчувствие — Но он был из тех людей, кто предпочитал сразу нырять в холодную воду, а не входить постепенно. «Там кровь, да?» «Да», — почти радостно отозвался Питер. «Принесли жертву, чтобы напитать артефакт с запретными чарами, но мастерства не хватило, и эта штука взорвалась раньше времени». Оставив Питера изучать камни, Николас отправился выполнять свои прямые обязанности и выяснять подробности. Благо, слуг задержала полиция, согнала на кухню и ждала дознавателя. Но, как всегда, сами они палец о палец не ударили. Опросы обрисовали картину произошедшего. Жертвой стала служанка Люси Келли, которой лорд Макроу впустил кровь и, похоже, действительно решил зачаровать артефакт с запретной магией, но силы не рассчитал. Люси осталась жива, но местный лекарь не справился, и девушку увезли в госпиталь. Николас тут же отправил в управление письмо пневмопочтой, чтобы отрядили кого-то поговорить с Люси. Вряд ли что-то даст, да и стоило ему самому, но актуальнее было найти Макроува и его артефакт, потому что лорд, не будь дураком, конечно же, сбежал. Жена его вместе с маленькой дочерью жили за городом. Слуги доложили, что отношения у них плохие. Сын учился в обсидиановой академии. Еще не вернулся на каникулы. Вот его сюрприз ждет. Приезжает, а у дома нет куска. Отец в бегах. Старого лорда еще и с запретным артефактом необходимо отыскать. Кто знает, израсходовались ли чары, а то, может, заряда хватит. «Еще бед наделать». «С кем лорд Мокроуф в связке?» «Спросил Николас слуг». Те переглядывались и не могли четко ответить. «Это про отношения с женой знали все, а магия аристократов была далека. Тут еще не повезло, почти все работали у Мокроуфа недавно. Он любил менять слуг. Ну, учитывая, что баловался запрещенкой, ничего удивительного». Наконец, конюх неуверенно сказал. Он никому не доверял, но у него есть еще один сын. От кого? — вздохнул Николас. Он начинал понимать, почему с женой у Мокрового не сложилось настолько, что она предпочла уехать. от чаровницы, но мы не знаем ее. Сын взрослый, лорд Мокровов. Упоминал, что колдовал с ним, но никогда не в доме. Магия должна иметь форму. Все аристократы обладают силой, тщательно учатся ее использовать. У многих простолюдинов тоже есть способности, и если они значительны, то им прямая дорога в черовники. У сына лорда с такой наследственностью точно есть магия. Если Макроу вколдовал с ним в связке, тот мог быть в курсе артефакта. Слуги заверили, что гостей сегодня не было. Значит, лорд зачаровывал один. Но после мог поехать к сыну, чтобы скрыться или переждать. В любом случае, стоило первым делом проверить именно его, а потом уже заняться прочими родственниками, живущими дальше. «И где мне найти этого сына?» — спросил Николас. Лорд вообще-то его наличие скрывал, в дом по понятным причинам не звал, но слуги были в курсе о его существовании и даже подсказали, что он какой-то приличный человек и работает в портовых районах. А вот ничего точнее они не знали. Как подумал про себя Николас, еще не успели выяснить и посплетничать, что было, безусловно, плохо для него. Придется обратиться к тому, кто знал всех аристократов и всех их сыновей, в том числе не от жен. Зима в Кенкардине выдалась слякотная, и робким снежинкам Николас искренне радовался. В дознавательском экипаже пялился в окно подразмеренный цокот копыт и бесконечную тряску по брусчатке. В каретах Николаса всегда укачивала, но путь из щелкового квартала во дворец предстоял короткий. Не огорчало даже отсутствие тепловых чар, от чего ноги подмерзли, а пальто уже не спасало от промороженного воздуха в экипаже. Но снежинки кружились торжественно, опадая на фонари и крыши домов запутываясь в волосах мужчин в сюртуках и оседая на шляпках женщин. Кинг-Кардин был столицей огромной Мархарийской империи, его пульсирующее живое сердце. Да, иногда здесь воняло навозом из-за лошадей, но в другие моменты тянуло свежим морским воздухом с залива, вились ароматы выпечки и уличной еды. Сейчас стоял вечер. Люди торопились по своим делам. Многие наверняка после смены на мануфактурах хотели успеть на рынок или в чайные и менее уважаемые забегаловки. Город был украшен грядущей, самой длинной ночи и хрустальному балу. В сумерках зажигались многочисленные зачарованные огни и обычные газовые фонари. Повсюду висели бумажные гирлянды, окна лавочек украшали разлапистые еловые ветви. Чаровники сбивались с ног, заканчиваясь последними развешанными гирляндами. На рыночной площади вроде как выставили огромный светящийся шар и продавали подогретое вино с пряностями. Но Николас еще не успел доехать. Императорский дворец высился темной махиной. Он мог бы казаться строгим, но окна горели в витражных стеклах, преломляя свет. Повсюду мерцали зачарованные огни, как тысячи и тысячи свечей. Строение выглядело торжественным и застывшим в ожидании хрустального бала. Одного из главных приемов года. Перескакивая через две ступеньки, Николас поднялся во дворец. Он без проблем преодолел внешние залы, где развешивали последние фонарики в еловых ветвях и уютно пахло хвоей. Перед внутренними помещениями стояла дополнительная охрана. Но Николаса все прекрасно знали. Его высочество наследный принц Айден Равенскорт нашелся в своем кабинете. Для приличия Николас даже постучал. Но вошел, не дожидаясь ответа, чем сразу же заслужил укоризненный взгляд Айдена. Еще более укоризненным он стал, когда Николас плюхнулся на свою любимую софу и заметил, что перед ней поставили низкий чайный столик. — Даже не думай закинуть на него ноги, — мрачно сказал Айден. — Даже не думал, — в тон ему ответил Николас. — Хотя именно это и собирался сделать. За кого ты меня принимаешь? За невоспитанного мужлана? За ежовую жопку, которая не умеет даже галстук на место класть. Они познакомились в обсидиановой академии и прожили в одной комнате два года, так что Айден прекрасно знал все привычки Николаса. И тот порадовался, что Айден хотя бы не стал вспоминать про «носки». Они почему-то вечно бесили принца больше всего. Николас искренне полагал, что строгому Айдену не помешает немного творческого хаоса. Айден беззлобно ворчал на друга. Переехав в Кинкардин после учебы, они по-прежнему оставались близкими друзьями. Айден, похоже, был не прочь отвлечься, потому что отложил бумаги и посмотрел на Николаса. Всегда собранный и много работающий принц и сейчас сидел в строгом мундире, пусть и с серебряным шитьем в виде традиционных воронов императорской семьи равенскортов, с идеальной прической темных волос и тяжелым взглядом черных глаз. Многие боялись мрачного принца, но только не Николас. Он уселся на Софе в расслабленной позе, провел рукой по светлым волосам и, так наверняка растрепанным, и все-таки водрузил ноги на столик. Айден проследил взглядом, но сказал совершенно о другом. «Завтра императорский ужин перед Хрустальным балом. Будет совет, несколько высокопоставленных чиновников. Ты тоже приглашен?» «Я буду занят», тут же ответил Николас, «в управлении». Вздохнув, Айден не стал спорить, но заметил, а послезавтра семейный ужин. Я отец с матерью, Роуэн. Туда ты тоже приглашен, и если откажешься, будешь сам говорить об этом моей матери. Отказывать императрице Николас не стал бы, да и не хотел. Ему нравилась императорская семья, хотя он воспринимал их... Не как верховную силу Мархарийской империи, а как родителей своего друга, которые почему-то прониклись к нему симпатией. Мать Николаса давно умерла, с отцом отношения всегда были сложными, поэтому Николас каждый раз искренне удивлялся, когда его звали на семейные ужины, и поражался, что семьи могут быть и вот такими. Традиционно вечер перед Хрустальным балом проводился в кругу близких. Отец Николаса этого не любил, но и оставаться в одиночестве Айден и его семья никогда не позволяли. — Хорошо, — сказал Николас, — спасибо. Он почти забыл, зачем вообще пришел. В компании Айдена всегда было уютно, и даже если они не колдовали в связке, то и без того отлично друг друга ощущали. Спохватившись, Николас все-таки перешел к делу. В доме лорда Макроува нет стены из-за запрещенки. И я хочу найти его сына, с которым он, скорее всего, колдовал. Ты же наверняка знаешь, где живет незаконно от чаровницы ребенок. — Не знаю, но могу узнать. На запрос ушло сорок минут и две чашки вкуснейшего ароматного чая, которые принесли слуги. А следом на стол принца легла бумага с именем и местом жительства. Попивая чай из чашки с ажурным изображением черных роз и костей, Айден заметил. «О, тебе понравится!» «Правда?» — встрепенулся Николас. «Он живет у зверинца. Арендовал склеп на кладбище Эвехарн. Нет-нет, подожди, держит купальню с хорошенькими массажистками». У него доля в одном из предприятий китовой мануфактуры Льюиса. Что ж, китов и портовые районы Николас действительно любил. Только ненавидел чаек, несносные вечно вопящие птицы. Если безликий бог смерти хотел приблизить чью-то кончину, то совершенно точно привлекал к этому чаек». Сам нахохлившийся, будто птица, Николас засунул руки в карманы пальто и смотрел в окно экипажа, за которым проплывал квартал Крайн-Вальдин. Еще довольно приличный, но высокие стрельчатые окна зданий сменились обычными, изящные шпили зданий поуменьшились до низкой застройки, только на улицах тоже было полно народа и огней. А над головами людей носились вездесущие чайки и вопили, буквально требуя от прохожих уронить кусок купленного тут же кренделя или сушеного кальмара. Постепенно сгущались сумерки. Но до наступления ночи еще было время. Хотя на улицах уже вовсю горели фонари. Да и Айден в экипаже зажег зачарованные лампы. Императорские кареты Николас искренне любил. В отличие от дознавательских, тут были и подушки помягче, и занавески непыльные, и зачарованные теплокамни под сидениями, которые Николас обязательно включал. Айден потом ворчал, что дышать нечем внутри, но сейчас он даже не возражал. Снежинки по-прежнему неторопливо падали с неба, но люди на них не обращали внимания. Чаек тоже меньше всего интересовал какой-то снег. дорога превратилась в раскисшую кашу. Наблюдая за медленным падением снежинок, Николас подумал, что они похожи на пепел. Если прищуриться, можно представить, что с неба в свете газовых фонарей сыплет бесконечный пепел. И пока никто не обращает внимания, он скроет кинкардин и каждого жителя. Завтра они проснутся, а за окном будет не город — а лишь сероватый пепел. О чем так задумался? Айден прихватил с собой стопку бумаг, которую изучал, но сейчас поднял голову и внимательно смотрел на Николаса. Тот мог и озвучить мысли о пепле, все равно ж потом в каких-нибудь стихах воплотит, но вместо этого сказал. «Думаю, зачем ты поехал со мной?» Конечно же, Николас знал ответ. На самом деле Айден был отнюдь не таким серьезным, каким казался. И стоило появиться возможности улизнуть от бесконечных бумаг и дел, как внутри Айдена просыпался мальчишка, который, будучи студентом академии, не раз ходил вместе с Николасом на вечеринке после отбоя и плавал почти без одежды в купальнях. Айден никогда бы этого не признал и попытался с самым серьезным видом выдать — Это важное государственное дело. Если лорд Макроуф нанес подобный ущерб дому, то может вытворить что-то и в городе. Для этого его ищу я. Тебе пригодится наша связка. И мои тени. Да ладно тебе, Айц. Просто признайся, что ты бы с удовольствием подрабатывал на полставки дознавателем, если бы позволили. — Что за дешевые инсинуации? «Лорд — Лорд Харгроуф! Николас фыркнул и закатил глаза, но и Айден недолго оставался серьезным. Признавать, что искать беглого лорда куда интереснее работы с бумагами, принц не стал, но вздохнул. — Уймись уже. Я, как принц, быстренько поговорю с этим Эвереттом Ландоем и еще на прием успеем. Какой прием? Во дворце, сегодня вечером, один из балов перед Хрустальным. Уточнять детали Николас не стал. Он бы лучше всю ночь провел в китобойнях, хотя это, конечно, сомнительная перспектива. Тем более, что охрана принцу, конечно, полагалась, но всадники чинно держались на расстоянии. Их-то никто не предупредил, что дело будут иметь с запретной магией. Равенскорты были представителями древних семей с особой силой, и Айден действительно мог постоять за себя. Но существовали разные виды запретных чар. И это уже работа дознавателя. Предусмотреть их и защитить. Вытащить позвонок со спинки мундира Николас не мог. Они пришивались накрепко, поэтому достал из внутреннего кармана кожаный футляр стеснением знака дознавателей и вытащил из него тонкую косточку. «Нам надо ее зачаровать», — сообщил Николас. «Свяжем с чарами моего мундира, чтобы ты ощутил запрещенку, если она окажется поблизости». Вообще-то, чары были немного другими, но Николас решил не раскрывать всех карт раньше времени, иначе Айден точно откажется. Сейчас принц спокойно кивнул и уверенными движениями распустил завязки, скрывая окна экипажа занавесками. Вещь, на которую вешали чары, стоило положить между колдующими, но Николас бесцеремонно всучил косточки в руки Айдуну и тут же поднял свою силу. Магия должна иметь форму — главное правило, и чтобы придать ей форму чар, требуется двое колдующих. Для объемных формул и больше, но минимум двое, потому что в одиночку сложно контролировать силу и велик шанс не рассчитать, израсходовать больше и стать иссохшим. Поэтому всегда колдуют в связках. Раньше Николас полагал, это ужасно раздражающе. Искренне верил, что после академии и обучения станет одним из тех, кто предпочтет не зачаровывать сам, а использовать уже готовые вещи. В конце концов, чаровняки столько их сделали. Но потом появился Айден, и у него с Николасом внезапно сложилась идеальная связка. Поэтому до сих пор они часто зачаровывали вместе, и выходило у них просто и непринужденно. Сила Николаса ощущалась, как застарелая кровь. Тяжелый аромат пыльного подвала, в котором открыли давно хранимую колбу. На занятиях Николас всегда немного стеснялся, что его магия ощущалась именно так. То ли как лекарство, то ли ржавчина, то ли что-то такое же неприятное. Но Айден сказал, что больше напоминает древние тайны. Принц вплел собственную силу в общее полотно, и она была влажной землей после дождя. Не могилой, как вздыхал Айден, а скорее приятной свежестью с черноземом. Грозы Николас обожал. Айден становился поддерживающим, Николас — направляющим. Он прошептал несколько слов на древнекольтонском и сделал замысловатое движение пальцами. Обычно бывало не так быстро, но сейчас требовалось не выплести чары с нуля, а разделить, сняв часть с позвонков. Стоило опустить магию, как Айден тут же зашипел. — Это что за чары? — Именно те, что я сказал, — невозмутимо заявил Николас. — Ты почувствуешь запрещенку. — Только забыл упомянуть, что повесил на меня свой щит. — И что такого? — Я в курсе, что у тебя есть собственные артефакты, но этот э, заточен под запрещенку. Ты же лезешь со мной к преступнику. — И ты решил, что будет отличной идеей, если вместо меня он ударит по тебе? — А ты за это время с тенями сориентируешься? — Нет, Николас признавал, что план так себе щитовые чары действительно оставались у Николаса, и удар по Айдену попросту переадресуется ему, но его дознавательский мундир снабжен и другой магией. Он прекрасно выдержит, а вот тащить принца непонятно куда без подготовки — точно плохая идея». «Раз поехал со мной, то слушайся», — заявил Николас. У колдовства в связке был единственный побочный эффект, хотя лично Николас считал, что это благо. После совместного колдовства маги еще какое-то время могли друг друга ощущать. При идеальной связке дольше и лучше. И врать при таком раскладе было сложно. Поэтому Айден сразу распознал чары. А Николас чувствовал ярость принца. Но и сам кое-что уловил. «Сколько у тебя выходного-то не было?» Айден тут же смутился. Он был готов Николасу рассказывать, что иногда стоит брать отпуск, но сам этого никогда не делал. «Вот сейчас мой выходной!» «Чудесно!» — проворчал Николас. «И это ты мне говоришь о чем-то нездоровом?» Не говорил, но имел в виду прощит. На счастье Айдена Николас отчетливо ощутил его облегчение. Экипаж дернулся и замер на месте, наконец-то прибыв. Китовая мануфактура Льюиса представляла собой старинное и очень обширное производство. Помимо, собственно, китобойней, куда свозили туши китов, вокруг расположились компании, использовавшие отходы или части животных, чтобы делать клей, удобрение из кровяного порошка, и компании, обрабатывающие китовый ус Сама мануфактура принадлежала Льюисам и Стэнхоупам, но у отдельных мелких производств были свои совладельцы и управляющие. ландой Незаконно рожденный сын лорда Макроуа, по данным, предоставленным принцу, занимался мылом. Выбравшись из экипажа, Николас недовольно цокнул языком, заметив, что стало совсем темно. — Как же рано садится солнце зимой. Не успеешь толком ничего сделать — уже все. Снова мрак? — Куда нам? — спросил Айден. Он с любопытством оглядывался, и темнота его не тревожила. Газовые фонари освещали скучные промышленные здания из кирпича, откуда раздавался монотонный гул. Вокруг сновали рабочие и грузчики. Двое толкали огромную, груженную деревянными ящиками телегу. И охрана принца спешилась и придвинулась ближе. Но Айден подал им знак «оставаться на месте». Чайки над головами оглушительно кричали, и николас казалось, они попросту над ним смеются. И вот ведь несносные птицы. Залив отсюда виден не был, но Николас буквально ощущал его. Да и ветер у доков был куда сильнее, чем в городе. Подняв воротник, Николас плотнее запахнул пальто покосился на застегнутого на все пуговицы Айдена и порадовался, что принц предпочитал путешествовать по городу без отличительных знаков равенскортов на одежде. Никто и не поймет, кто он. Хотя, если император узнает о таких вот вылазках сына и о том, что Николас им потакает, голову оторвет, а не на семейный ужин позовет. «Не драматизируй», — рассеянно заметил Айден. Эй, ты чувствуешь мои эмоции? А мысли читать невозможно. Твоих эмоций достаточно. Идем уже. Ворча себе под нос а принце, который использует связь не по назначению, Николас зашагал к ближайшему зданию. На фасаде с светлыми кирпичами было выложено название. Мыловарня братьев Хадсон. Николас в душе не знал, кто это такие, но, наверное... Это к лучшему для братьев Хадсон, кем бы они ни были. Если дознаватель знает твое имя, значит, ты либо аристократ, либо это не сулит ничего хорошего. Надо отдать должное этим братьям, увековечить имена аж в кирпиче. Это они молодцы, в себе не сомневались. А то видел Николас в порту очень изысканные вывески, но все сплошь загаженные чайками». И птицы ничего не сделают, и следующие владельцы. — Наш Ландой сослан сюда управляющим? — поинтересовался Николас. — Это мыловарня элитного мыла Кинкардина, — сухо ответил Айден. — Эверест Ландой владеет ею. — А как же братья Хадсон? Одному отказала женщина, он спился и утонул по пьяни, а второй разорился и продал дело. — Подожди. А ты откуда все это знаешь? Только не говори, что в курсе каждой компании кинкардина По связи Николас ощутил смущение Айдена. Мыловарня хатсон первая научилась делать прозрачное мыло. Ты что, не в курсе? Вся столица сходит с ума по их мылу с цветами внутри. — Ты его поклонник, что ли? Леди Флора рассказывала и о мыле, и о мыловарне. Новый владелец ее не интересовал, он женат, а вот историю братьев она считала трагичной. Ну и была в восторге от мыла. «Сочувствую», — ехидно сказал Николас, «даже не пытаясь изобразить хоть каплю сочувствия». «Два часа», — мрачно сообщил Айден. «Я слушал это. Два часа». «Будучи самым завидным холостяком Мархарийской империи», Айден столкнулся с тем, что леди постоянно знакомили его со своими дочерьми. Большую часть времени Айден умело отнекивался, но иногда все-таки встречался с дамами. Леди Флора не была ему симпатична, но и ее родители занимали важное место в торговле империи. О встрече Николас знал, а вот как она прошла, еще не слышал. «Тебе повезло», — заметил Николас. Однажды я все свидание слушал про шляпки. Не знаю, что там у девушки за нездоровые отношения с этим предметом туалета, но бездна. Я не хотел столько знать о шляпках. И что ты сделал, чтобы она прекратила? Рассказал о работе. Это, конечно, был запрещенный прием, зато срабатывал всегда и безупречно. Стоило Николасу начать говорить о кровавых жертвоприношениях во имя запретной магии, и дамы почему-то резко замолкали и переставали с ним общаться. Зато никаких шляпок. Рабочие зажигали фонари у маловарни. Но не зачарованные, а самые обычные, газовые, видимо, экономили. Айден хотел идти через главный вход, но Николас потащил его через боковой. И быстрее, и нет смысла привлекать внимание. Служебные выходы у мануфактур находились примерно в одной стороне, а тут даже стучать не пришлось. Там как раз стоял мужчина средних лет с окладистой бородой. Его рабочий комбинезон был сплошь в жирных пятнах, а в руках он держал бумагу. Водил по списку пальцем и бормотал что-то себе под нос. Скорее всего, пересчитывал сложенные тут же ящики. На подошедших глянул раздраженно, но быстро заметил форму Николаса и подобрался. Айден был в простой темной одежде, а вот мундир дознавателей знали все, и пальто поверх Николас специально не застегивал. Приветливо заявил. — Добрый вечер. — Нам нужен мистер Ландой. — Чтобы переговорить по одному делу. Торопливо кивнув, мужчина представился управляющим Джоунсом и, зажав список подмышкой, нырнул внутрь маловарни. Оставаться с дознавателями не хотел никто. Лучше привести куда просят, и сбежать побыстрее. А то мало ли... Николаса откровенно веселило, как многие относились к дознавателям. Но мог понять людей. Запретная магия наводила ужас. Никто о ней толком не знал, но газеты обожали писать об очередных кровавых подробностях и убийствах, где внутренности потом использовали в ритуалах. Новости такие были довольно редкими, но все-таки были и основывались на реальности. Внутри маловарни Джонс провел их по галереи вдоль просторного цеха. Запах стоял специфический, резкий. А в огромных металлических чанах, под которыми лежали зачарованные теплокамни, рабочие помешивали густую массу деревянными палками. Вокруг шумело, шипело и постукивало. Мастер управлял рабочими у котлов, подмастерья носились в разные стороны с ящиками. Насколько Николас понимал процесс, в чанах вываривали китовый жир с соседних китобоин вместе со щелочью. — По крайней мере, Ландой здесь, — в полголоса заметил Айден, чтобы шедший впереди провожатый их не услышал. — Это вселяет надежду. — Ага, — отозвался Николас. — Хотя, если бы он тоже сбежал, как его отец, мы бы поняли, что оба виновны. Но зато он может что-то знать. За цехом обнаружился коридор с несколькими комнатами. Джоунс постучал в одну из них, но никто не отозвался. «Мистер ландой снова тишина. Что значило, либо он там спит, либо его нет. И хорошо, если не сбежал вместе с отцом. Это было бы прискорбно. «Он не уходил с маловарни», — нахмурился Джоунс. «Он бы мимо прошел, я ж только отошел посчитать. Может, в сушильне?» «Позвольте мне...» Жестом фокусника с рыночной площади Николас оттеснил Джонса от двери. Вообще-то он тренировался этому движению и приложил ладонь к дереву. Один из позвонков на спине загудел, повинуясь посланной магии, и высвободил повешенные чары. При желании Николас мог замок и отмычкой взломать, но тогда был бы как частное лицо. А ему требовались специальные чары, потому что дознаватели-то имели право проникать внутрь помещений, если там находился подозреваемый. Дверь дрогнула, пошла трещинами и легко открылась. В кабинете ландоя не было. Там ничего не было, кроме обычного скучного стола, заваленного бумагами, до ящиков у стены, один из которых был не задвинут до конца. «Его нет», — заявил Джоунс, бесцеремонно выглянув из-за спины Николаса. С другой стороны также заглянул Айден, и по связи Николас ощутил его мрачную решимость. Он ушел в спешке, — негромко заметил Айден. Бросил бумаги, не закрыл ящик. Сам Николас примерно так всегда и содержал свои вещи, на что постоянно ругался напарник Линнард, Поэтому сейчас верил наметанному глазу Айдена. Тот в рабочих столах и порядках разбирался точно лучше. Николас обернулся к Джоунсу. — Что вы там говорили про сушильню? — Она в другой стороне, я так понимаю. — Оказалось, действительно, чуть дальше. Там же рядом находились ворота во внутренний двор, где мыло загружали в повозки. Но, как заверял Джоунс, сегодня все закрыто. «Отгрузка была утром и следующая только завтра. «Спасибо, мы сами все проверим». Тащить за собой лишнего человека не хотелось, и Николас незаметно влез вперед Айдена. Кинжал доставать не стал, но на всякий случай приготовился и вспомнил пару нужных чар на позвонках. «Сабли в городе не были приняты, а уж дознаватели с ними не ходили никогда. Слишком громоздкие» и больше полагались на арсенал чар. «Ты же не думаешь, что на нас будут нападать?» спросил Айден. Принц слишком хорошо знал и понимал Николаса. От него жесты не укрылись. Да еще и по связи чувствовал. Хотя, скорее всего, когда делишь с человеком и чары, и комнату в Академии, потом прекрасно понимаешь все его ухищрения. «Не думаю», — честно ответил николас Но стоит быть готовым ко всему. И он двинулся вперед, насвистывая простенькую мелодию о пьяном китобое. Сушильня располагалась в дальней части мыловарни и раньше наверняка была отдельным помещением, но сейчас соединялась с главным зданием. Скорее всего, для удобства транспортировки мыла, для защиты от непогоды в процессе, Но Николас не мог не подумать, что это отчаек, гадящих сверху. Сушильный цех был просторным. Под потолком тянулась линия больших окон с деревянными решетками. Наверняка, чтобы избежать сквозняков, но обеспечить хорошую вентиляцию. Хотя все равно пахло, как в общественной купальне, где сильно переборщили с ароматическими маслами в воде. Повсюду горели зачарованные лампы, Здесь на них не экономили. Да и о сильных фоновых чарах, вшитые в мундир артефакты, знак подали. Но ничего запрещенного. Скорее всего, магия, чтобы проветривать помещение. Или поддерживать нужный уровень влажности и температуры. Ощущалось, что здесь теплее, чем в мыловарне. И тем более снаружи. Больше всего сушильня походила на библиотеку. Последний раз Николас видел такую в академии. Здесь, конечно, потолки пониже, но тоже ряды деревянных стеллажей, а на них выстроились не книги, но аккуратные бруски мыла, устроившиеся на пергаменте. Разглядывать, где там прозрачности травки, Николас не стал, двинувшись вперед и громко позвав. «Мистер Ландой!» «Нам нужно поговорить с вами!» Позвонки на спине завибрировали, давая знать, что рядом запретные чары. Цех был пустым. Наверняка мыло переворачивали для просушки в строго определенное время. И сейчас точно не оно. Но стеллажи стояли плотно, от них рябило в глазах. Смотрел Николас внимательно и, едва заметив движение и услышав звук вроде стона, тут же рванул. В стеллажах он, конечно, запутался, свернул не туда, выругался, разворачиваясь и пытаясь понять, как сориентироваться и ничего тут не свалить. А то жалование дознавателя, конечно, хорошее, но не хотелось бы тратить его перед праздниками на покрытие убытков мыловарни. Айден буквально потащил его за соседний стеллаж, где оказалась ниша. И именно здесь-то и находились те, кого искал Николас». Он успел оценить две вещи, даже три. Во-первых, одним из мужчин точно был лорд Макроуф. Николас узнал его по портрету из его дома. Пусть сейчас лорд и выглядел потрепанным жизнью. А второй, видимо, его сын Эверет Ландой. Во-вторых, этот самый сын лежал на полу и истекал кровью посреди своего драгоценного мыла. А в-третьих, лорд Макроуф ждать не стал. И сразу долбанул чарами. К несчастью, бил он наугад. И первым делом попал, конечно, Вайдена. Но сработали и защитные артефакты принца, и недавнее зачарование, которое перекинуло мощь удара на Николаса. Смерть коснулась змеиных позвонков на его спине, и Николас почувствовал дыхание безликого на затылке. Когда согнулся от боли, ощущая каждое касание прохладных пальцев. Но не к нему, пока не к нему, чары в позвонках привлекали смерть куда больше. Несколько косточек выпустили защитные чары, а Николас выпрямился, пытаясь восстановить дыхание и одновременно спуская магию, призванную обездвижить Макроуа. Тот легко отбил их каким-то щитовым артефактом, но больше внимания привлекала детская игрушка в его руках, от которой отчаянно фонила запретными чарами. Николаса до глубины души возмутило, что лорд Макроуф взял старый деревянный паровозик и именно на него повесил запретные чары, которые, похоже, раньше времени сработали в его доме, а теперь понадобилась новая кровавая жертва, чтобы напитать их. И Макроуф, ничуть не смущаясь, пустил в расход сына. Как некультурно. «Три дня до хрустального бала, а тут такие непотребства!» Все это, подумать Николас успел за пару мгновений, уже спуская новые чары и доставая кинжал. Но Айден оказался быстрее. «Да как ты смеешь!» — прошепел он и выпустил тени. Древние семьи обладали особой магией. Каждая своей, и у равенскортов это были тени. Айдену даже не требовалось колдовать в связке, и Николас особенно ценил, что друг не отказался от этого и после обязательного обучения в академии. Айдена окутала тьма, живая, трепещущая, сорвалась с его пальцев и схватила Макроува за горло. Мужчина выглядел неопрятно, пиджак в гаре, короткая борода клочьями, И теперь, казалось, эта гарь стала живой и шевелящейся. Сползлась к горлу и душила. Мокроуф задыхался. Его пальцы судорожно пытались отцепить теней, но это было, конечно, бессмысленно. Деревянные стеллажи зашатались. Посыпалось мыло, и правда прозрачное, с красивыми синими цветочками внутри, почти сразу скрытыми темными завитками. Николас любил тени Айдена, потому что в них можно было закутываться, как в одеяло. Но сейчас они были именно тем, чем и являлись изначально. Оружием, благодаря которому они когда-то захватили трон. Силой, знаком власти равенскортов. а Айдена вверх дымом взвивались ошметки теней. И он повторил «Как ты посмел!» В его эмоциях Николас ощутил. Айден имеет в виду то, что Макроуф ударил чарами по Николасу. И этот взгляд принца Николас прекрасно знал. Карающий и уничтожающий. «Подожди, подожди, не убивай его!» Кинувшись вперед, Николас локтем выбил у Макроуфа деревянный паровозик. «Помня, что не стоит касаться запретных чар руками». Лицо лорда уже посинело, глаза вылезли из орбит, но Айден ослабил хватку теней, и Макроуф, отчаянно кашляя, упал на колени. Николас тут же прижал его к полу, свел руки и накинул на запястье зачарованную веревку. Поднял голову. Технически он тронул тебя, а не меня. Мрачно сжав губы, Айден убрал тени. Николас накинул на Макроуфа чары, которые отключали сознание. Чаровники управления опять будут вопить, что все его косточки надо заряжать. Кучу всего потратил. Ландой, лежащий рядом, был жив. Николас деловито перевернул его на спину и обратился к принцу. «Первую помощь я окажу, но вызовем медиков». «И отправь весточку в управление, пусть пришлют экипаж за Мокрововым». Вряд ли кому-то другому принц дал бы вот так собой командовать, но тут не возражал. Устроившись на ступеньках императорского экипажа, Николас курил, наблюдая за маловарней. Люди еще суетились, охрана принца деловито сновала вокруг, а сам Айден ждал внутри экипажа, греясь теплокамнем. Стоило присоединиться к нему и возвращаться во дворец, но Николасу было так лениво вставать. — Дай мне тоже. Айден появился над ним, и Николас, не глядя, подал ему новомодные сигареты. Табак стали заворачивать в листы и скручивать, что привело в восторг тех, кто ненавидел трубки. — Какая гадость! — пробормотал Айден, но затянулся. Лорда Макроуа посадили в экипаж управления. Его артефакт с запретными чарами отправился к артефакторам дознавателей. Пусть выясняют. Хотя очнувшийся Ландой неплохо держался и до приезда лекарей успел сообщить, что да, он зачаровывал с отцом, но не в этот раз. От запретных чар он напрочь отказался. Поэтому Макроув провернул все в одиночку. Вот у него и не вышло. Не просто так повелось колдовать в парах. Макроув прекрасно понимал, что его будут искать, Поэтому пришел потребовать помощи в чарах. А когда Ландой отказался, решил, что терять нечего. Стоит взять еще немного крови и снова зачаровать артефакт запрещенкой. Благо, успел не до конца. — Хорошо, не рвануло еще и в мыловарне, — заметил Николас. — Хорошо, не рвануло, — веско ответил Айден. Он помолчал, и вместо теней от него сейчас вился обычный дым. Потом сказал, «Я же правильно понимаю, если бы у макрового все получилось, он бы шантажировал императорскую семью тем, что рвануть должно было на хрустальном балу?» «Ага. То ли он в долгах, то ли еще что. Подозреваю, его бы устроил вариант просто создать взрывчик. На балу. А? Я их тоже не люблю, но ведь это не повод». На самом деле за иронией Николас скрывал тревогу и грусть. Даже не от Айдена. Тот и так ощутит их, а от самого себя. Подумать только, кто-то хотел использовать праздник, потому что на нем большое скопление людей. Сколько было бы жертв! По эмоциям скользнула мрачная решимость Айдена. Он умел пытать людей и приказывать другим, чтобы пытали преступников. Макроув получит по заслугам. «Поехали отсюда!» — вздохнул Николас. Он залез в экипаж и устроился напротив Айдена. С трудом скрыл зевок в кулаке. «Только давай без бала а?» «Я бы лучше поспал». «Я бы тоже», — признался Айден. «Но как принц обязан присутствовать. Зато завтра поспишь подольше». — А мне с утра отчеты писать. Надо успеть до ночи хрустального бала. — Подбросишь до дома? — Тогда подарю сейчас. Он вытащил из небольшой ниши в двери футляр и неловко подал его Николасу. В подобных коробках хранили перчатки, но на этот раз внутри оказалась еловая веточка с черной лентой, на которой угадывалась серебристая вышивка воронов, символа равенскортов. «Подозревал, что на бал не пойдешь», — сказал Айден. Николас смутился. Еловые веточки были традиционным подарком в эту праздничную ночь. Их дарили друг другу друзья и члены семьи. Позже их хранили во время всех темных ночей и считалось хорошим признаком, если они не осыпались до весны. Тогда, в ночь безликого, их торжественно сжигали. Обычно дарили именно в ночь хрустального бала. Но в последние годы Айден всегда предпочитал за день-два до праздника, делая жест более личным. Потому что в эту ночь он был принцем, а не просто Айденом. Дома у Николаса уже стояла подготовленная целая охапка для подарков, их поэтическому клубу, для всей императорской семьи, даже для Линдона из управления. Тот обещал забежать завтра. Веточка Айдена была первой. Сжимая в руке футляр, Николас смотрел в окно экипажа, за которым снова начал падать снег, на этот раз пушистый и обильный, подсвеченный газовыми фонарями. И Николас не мог сдержать улыбку. Все-таки хороший вышел день.